Манускрипт, найденный в бутылке. Кому осталось жить одном мгновению, тому уж нечего скрывать. О моей родине и о моей семье мне почти нечего сказать. Постоянное злополучие и томительные годы отторгнули меня от одной и сделали чужим для другой. Родовое богатство дало мне возможность получить воспитание не заурядное, Раз созерцательный характер моего ума помог мне систематизировать запас знаний, который скопился у меня очень рано благодаря неустанным занятиям. Больше всего мне доставляли наслаждение произведения германских философов. Не в силу неуместного преклонения перед их красноречивым безумием, но в силу той лёгкости, с которой моё строгое мышление позволяло мне открывать их ошибки. Меня часто упрекали в сухости моего ума, Недостаток воображения постоянно вменялся мне в особенную вину, и пиронизм моих суждений всегда обращал на меня большое внимание. Действительно, сильная склонность к физической философии, я боюсь, отметила мой ум весьма распространенной ошибкой нашего века. Я разумею манеру подчинять принципам этой науки даже такие обстоятельства, которые наименее дают на это право. Вообще говоря, нет человека менее меня способного выйти из строгих пределов истины и увлечься блуждающими огнями суеверий. Я счёл нужным предпослать эти строки, потому что иначе мой невероятный рассказ стал бы рассматриваться скорее как бред безумной фантазии, нежели как положительный опыт ума, для которого игра воображения всегда была мёртвой буквой. После нескольких лет, проведённых в скитаниях по чужим краям, я отплыл в 1800 году от Батавии из гавани, находящейся на богатом и очень населённом острове Ява, держа путь к архипелагу Зонских островов. Я отправлялся как пассажир, не имея к этому никакой иной побудительной причины, кроме нервного беспокойства, которое преследовало меня как злой дух. Наше судно представляло из себя очень солидный корабль, приблизительно в 400 тонн, скрепленный медными склепками и выстроенный из малабарского тика в Бомбее. Судно было нагружено хлопчатой бумагой и маслом с Лакидивских островов. Кроме того, в Грузии были кокосовые охлопья, кокосовые орехи, тростниковый сахар и несколько ящиков с опиумом. Нагрузка была сделана неискусно, и благодаря этому корабль накренялся. Мы отплыли под дуновением попутного ветра и в течение нескольких дней шли вдоль восточного берега Явы, причём единственным развлечением, сколько-нибудь нарушавшим монотонность нашего путешествия, были случайные встречи с тем или с другим из небольших гробов, плавающих в архипелагу, к которому мы были прикованы. Однажды вечером Обокатеясь на гакаборт, я следил за странным облаком, одиноко видневшимся на северо-западе. Оно было замечательно как по своему цвету, так и потому, что оно было первым облаком, которое мы увидели с тех пор, как отплыли из Батавии. Я внимательно наблюдал за ним до заката солнца, и тут оно мгновенно распространилось к востоку и к западу, о поясов горизонту тусклой полосой тумана. и приняв вид длинной линии от логова берега. Внимание мое вскоре после этого было привлечено видом багряного месяца и особенным характером моря. С этим последним совершалась быстрая перемена, и вода представлялась более чем обыкновенно прозрачной. Хотя я совершенно явственно мог видеть дно, тем не менее, опустивши лот, я нашел, что корабль находится на пятнадцати сажениях глубины. Воздух сделался невыносимо душлевым и был насыщен спиральными испарениями, подобными тем, которые поднимаются от раскалённого железа. С приближением ночи самое лёгкое дуновение ветра умерло, и более невозмутимого спокойствия невозможно было себе представить. Пламя свечи горело на корме без малейшего колебания, а длинный волос, будучи положен между большим пальцем и указательным, Висел так неподвижно, что нельзя было уловить даже самого слабого трепетания. Однако, по словам капитана, ничто не предвещало опасности. И так, как мы плыли лагом к берегу, он отдал приказание убрать паруса и ослабить якорь. Не было поставлено ни одного часового, и весь экипаж, состоявший главным образом из маляйцев, наружно улегся на палубе. Я сошёл вниз и должен сказать, в душе у меня было полное предчувствие беды. На самом деле всё говорило мне о приближении самого. Я высказал свои опасения капитану, но он не обратил на мои слова никакого внимания и даже не удостоил меня ответом. Как бы то ни было, благодаря беспокойству я не мог уснуть и около полуночи отправился на палубу. Когда я зашёл на последнюю ступеньку трапа, находившегося возле капитанской каюты, я был поражён громким и глухим шумом, подобным быстрому рокоту мельничного колеса, и прежде чем я успел подумать, что это значит, я почувствовал, как корабль задрожал до основания. В следующем мгновении бешеный вал, покрытый барашками, опрокинул корабль на бок. И промчавшись вперёд и сзади, точно гигантской метлой, мгновенно очистил всю палубу с носа до кормы. Крайнее бешество вихря в значительной степени обеспечило целость корабля. Хотя он весь окунулся в воду, однако через несколько мгновений, после того как мачты опрокинулись на борт, он тяжело поднялся из моря и содрогаясь под испалинским давлением бури, в конце концов совершенно выпрямился. Каким чудом я спасся от гибели, не могу объяснить. Оглушённый ударом водного потока, я тотчас же очнулся и увидел себя стснутым между стаrnпостом и рулём. С великим затруднением я высвободил свои ноги и оглядевшись кругом потерянным взглядом, был прежде всего поражён мыслью, что вокруг нас свирествует бурун. Так чудовищно было это невообразимое окружение из палинских тенестых масс океана. в смятение которых мы были втянуты. Через некоторое время я услыхал голос старика-шведа, который сел вместе с нами на корабль в ту самую минуту, когда мы оставляли гавань. Я стал кричать ему изо всех сил, и неверными шагами он подошел ко мне сзади. Вскоре нам пришлось убедиться, что только мы двое пережили это неожиданное событие. Исключая нас, весь экипаж, находившийся на палубе, Был смыт. Капитаны и штурманы несомненно погибли во время сна, потому что каюты были залиты водой. Без какой-нибудь посторонней помощи мы вряд ли могли сделать что-нибудь для того, чтобы спасти корабль, и всякие усилия были сперва парализованы ежеминутным ожиданием гибели. Наш канат, конечно, лопнул, как тонкая бичёвка, при первом же взрыве урагана. В противном случае мы тотчас же были бы поглощены морем. С ужасающей быстротой мы мчались теперь по морю и видели, как вода делает в корабле трещины. Сруб кормы был сильно расщеплён, и почти повсюду мы получили значительные повреждения. Но к крайней нашей радости, насосы не были повреждены, и в балласте не произошло значительных передвижений. Главное бешенство бури уже миновало, и со стороны ветра нам не угрожало особенной опасности. Но мы с ужасом думали, что порывы вихря могут совсем прекратиться, так как не могли не видеть, что тогда корабль в своём полуразрушенном состоянии неминуемо погибнет под напором ужасающих волн. Однако такое справедливое опасение, по-видимому, не должно было скоро оправдаться. Целые 5 дней и 5 ночей в течении которых нашим единственным пропитанием было небольшое количество тростникового сахара, с трудом добытого из бака, корпус корабля устремлялся с невообразимой поспешностью под дуновением быстро сменявшихся порывов вихря, который, не будучи равен по силе первому взрыву самому, всё же был настолько страшен, что подобного смятения воздуха до тех пор я никогда не видал. Первые 4 дня мы плыли с небольшим уклоном к юго-востоку и к югу. Должно быть, мы направлялись к берегу Новой Голландии. На пятый день стало чрезвычайно холодно, хотя ветер передвинулся на 1 градус к северу. Встало солнце, с болезненным жёлтым сиянием, оно едва поднялось над горизонтом, не распространяя настоящего света. На небе не виднелось облаков. Но ветер возрастал и дул с каким-то тревожным непостоянным бешенством. Около полудня, насколько мы могли судить о времени, внимание наше было снова привлечено видом солнца. От него не исходило света в собственном смысле этого слова, но оно было исполнено мёртвого и пасмурного блеска без отражения, как будто лучи его были поляризованы. Перед тем, как оно должно было опуститься за поверхность вздутого моря, его центральные огни внезапно исчезли, как бы мгновенно погашенные какой-то непостижимой силой, и только туманное серебристое кольцо ринулось в бездонный океан. Мы напрасно дожидались рассвета, который возвестил бы нам о пришествии шестого дня. Этот день для меня не настал. Для шведа он не наступил никогда. Мы погрузились с тех пор в непроглядный мрак, так что нам ничего не было видно на расстоянии десяти футов от корабля. Часы проходили, а нас продолжала окутывать беспрерывная ночь, не озаренная даже тем фосфорическим блеском моря, к которому мы привыкли под тропиками. Мы заметили, кроме того, что хотя буря продолжала неистовствовать, мы не могли больше заметить обычных особенностей буруна, или пены, которая нас до сих пор сопровождала. Кругом был только ужас и непроницаемая тьма и наводящая отчаяние пустыни черноты. Суеверный страх мало-помалу овладел умом старика-шведа, и моя собственная душа была охвачена безмолвным изумлением. Мы оставили всякие заботы о корабле как бесполезные, и, уцепившись насколько возможно крепко за обломок бизань-мачты, Горестно смотрели в безбрежность океана. У нас не было возможности считать время. У нас не было возможности составить какое-нибудь представление о том, где мы находимся. Мы однако ясно сознавали, что мы ушли на юг дальше, чем кто-либо из предшествующих мореплавателей, и испытывали крайнее изумление, не встречая обычных препятствий в виде ледяных глыб. Между тем, каждое мгновение грозило нам гибелью. Каждый испалинский вал стремился поглотить нас. Морское волнение превосходило все представления моей фантазии, и только чудом могло нас спасать от угроз каждого гибельного мига. Мой товарищ говорил о лёгкости нашего груза, напоминал мне о превосходных качествах нашего корабля, но я не мог не чувствовать безнадёжности самой надежды. И мрачно приготовился к смерти, полагая, что она последует не позже, как через час. Ибо с каждым пройденным узлом подъятия чёрных ужасающих волн становилось всё страшнее и чудовищнее. Временами мы задыхались на высоте большей, чем высота полёта альбатросов. Временами мы чувствовали головокружение от быстроты нашего нисхождения в морскую преисподнюю. Где воздух становился недвижимым, и ни один звук не возмущал дремоту кракена. Мы находились на дне одной из таких пропастей, когда быстрый крик моего товарища страшно прозвучал в безмолвной ночи. "Смотрите! Смотрите!" вскричал он, выкликая прямо в мои уши. "Господи Боже мой, смотрите! Смотрите!" Пока он говорил, я увидал мрачный, пасмурный отблеск красного света, струившегося по стенам обширной бездны, где мы находились, и бросавшего неровное мерцание на нашу палубу. Устремив глаза вверх, я увидал зрелище, заморозившее кровь в моих жилах. На страшной высоте, прямо над нами, на самом краю чудовищного обрыва, качался гигантский корабль. Быть может, в четыре тысячи тонн. Хотя он находился на вершине вала, более чем в сто раз превосходившего его собственную высоту, видимые его очертания все же оставляли за собой всякий линейный корабль и всякое судно восточно-индийской компании. Его громадный корпус угрюмо чернелся, не будучи нисколько смягчен каким-либо из обычных украшений. Шеренга медных пушек выдвигалась из открытых люков, И отбрасывало от своих полированных поверхностей огни бесчисленных боевых фонарей, которые качались там и сям на снастях. Но что более всего исполнило нас ужасом и изумлением, это то, что он шёл на всех парусах по этому сверхъестественному морю и несмотря на этот неукротимый ураган. В первое мгновение виднелись только корабельные скулы, Между тем, как весь испалин медленно вставал из неясной и чудовищной пучины, находившейся за ним, на один миг, миг напряжённого ужаса, он взвился на самую вершину этого головокружительного вала, помедлил, как будто опьянённый собственным взмахом, и дрогнул и заклебался и устремился вниз. Не знаю, откуда у меня взялось самообладание в эту минуту. Откинувшись назад, как только я мог, я бестрепетно ждал катастрофы. Корабль наш наконец перестал бороться с морем и начал погружаться с носовой стороны в воду. Толчок стремительной водной массы, сбегавшей сверху, поразил его в ту часть сруба, которая уже находилась под водой, и в неизбежном результате с непобедимой силой швырнул меня на снасти чужого корабля. Когда я падал, Корабль поднимался на штаги и повёртывался на другой галс. Замешательство, происшедшее благодаря этому, и было, по-видимому, причиной того, что судовая команда не обратила на меня никакого внимания. Без особенных затруднений я прошёл незамеченный к главному люку, который был полуоткрыт, и вскоре нашёл удобный случай спуститься в трюм. Почему я так сделал, затрудняюсь сказать. Быть может, не определённое чувство страха, овладевшее мной сперва при виде этих мореплавателей, обусловило моё желание скрыться. Я совсем не был расположен доверяться людям, в которых при самом беглом взгляде заметил столько черт навязны, чего-то возбуждающего сомнение и предчувствие. Я счёл поэтому залучше устроить себе в трюме тайник, удалив с этой целью часть передвижных обшивных досок. Таким образом, что они давали мне достаточное убежище среди огромных рёбер корабля. Не успел я кончить свою работу, как шаги, раздавшиеся в трюме, принудили меня скрыться. Около моего убежища неверными и слабыми шагами прошёл какой-то человек. Лица его я не мог различить, но обстоятельства позволили мне заметить общий его вид. На нём лежала несомненная печать дряхлости и преклонности. Колени его дрожали, и всё тело колебалось под бременем долгих лет. Обращаясь к самому себе, он бормотал глухим и прерывающимся голосом какие-то слова на языке, которого я понять не мог, и стал копошиться в углу среди беспорядочной груды каких-то необычайного вида инструментов и обветшавших морских карт. Все его манеры представляли из себя странную смесь Это была ворчливость вторичного детства и исполненная достоинства величевасть Бога. В конце концов он отправился на палубу, и я его больше не видал. Душой моей овладело чувство, для которого я не нахожу названия, ощущение, которое не поддаётся анализу. Поучения минувших времён для него недостаточно, и я боюсь, что даже будущее не даст мне к нему никакого ключа. Для ума подобного моему последнее соображение является пагубой. Никогда, я знаю, что никогда мне не удастся узнать ничего относительно самой природы моих представлений. И всё же нет ничего удивительного, если эти представления неопределённы, либо они имеют своё начало в источниках совершенно новых. Новое чувство возникло, новая сущность присоединилась к моей душе. Уже много времени прошло с тех пор, как я впервые ступил на палубу этого страшного корабля, и лучи моей судьбы, как я думаю, собрались в одну точку. Непостижимые люди, погружённые в размышления, самую природу которых я разгадать не в состоянии, они проходят предо мной, не замечая меня. Скрываться от них крайнее безумие с моей стороны, ибо они не хотят видеть. Я только что прошёл перед самыми глазами Штурмана. Не так давно я рискнул пробраться в собственную каюту капитана и достал оттуда материал, с помощью которого я пишу теперь и записал всё предыдущее. Время от времени я буду продолжать свой дневник. Это правда, у меня нет никаких средств передать его миру, но я попытаюсь как-нибудь устроиться. В последнюю минуту я положу манускрипт в бутылку и брошу её в море. Произошло событие, которое дало мне пищу для новых размышлений. Являются ли такие вещи действием непостижимой случайности? Я рискнул выйти на палубу и, не обратив на себя ничего внимания, улёгся среди грубых выблёнок из старых парусов на дне ялика. Размышляя о странностях моей судьбы, я совершенно бессознательно взял находившуюся здесь мозилку для смолы, И стал мазать край от только что сложенного лиселя, лежавшего около меня на бочонке. Лисель теперь выгнут и красуется на корабле, а случайные мазки сложились в слово "открытие". За последнее время я сделал много наблюдений относительно структуры судна. Хотя оно и хорошо вооружено, оно, как я думаю, не представляет из себя военного корабля. Его снасти, конструкция и общее снаряжение является живым отрицанием военных предприятий. Что корабль из себя не представляет, мне легко понять, но что он из себя представляет, это, я боюсь, невозможно сказать. Не знаю каким образом, но внимательно рассматривая его необычную форму и странный характер его мачт, его гигантский рост и чрезмерный запас парусин, Его гигантский рост и чрезмерный запас парусин, его нос, отличающийся строгой простотой, и старинную обветшавшую корму, я чувствую, что в моём уме возникают вспышки смутных ощущений, говорящих мне о знакомых вещах, и с этими неестественными тенями прошлого всегда смешиваются необъяснимые воспоминания о древних чужеземных летописях и давно прошедших веках. Я внимательно освидетельствовал ребра корабля. Он выстроен из материала мне неизвестного. В характере дерева есть какие-то поразительные особенности, делающие его, как мне думается, негодным для целей, к которым он был предназначен. Я разумею его крайнюю наздреватость, причем беру ее независимо от тех червоточин, которые неразрывны с плаванием по этим морям, и независимо от гнилости, которую нужно отнести за счёт его возраста. Быть может, мои слова покажутся замечанием слишком утончённым, но мне хочется сказать, что это дерево имело бы все отличительные особенности испанского дуба, если бы испанский дуб мог быть растянут какими-нибудь неестественными средствами. Перечитывая предыдущие строки, Я невольно припоминаю остроумное изречение одного голландского мореплавателя, старого бывалого моряка. Это верно, имел он обыкновение говорить, когда кто-нибудь высказывал сомнение в правде его слов. Это так же верно, как то, что есть в море, где самый корабль увеличивается в росте, как живое тело моряков. Около часа тому назад я дерзнул войти в толпу матросов, находившихся на палубе Они не обратили на меня никакого внимания, и хотя я стоял среди них, в самой середине, они, казалось, совершенно не сознавали моего присутствия. Подобно тому старику, которого я впервые увидал в тюрьме, все они носят на себе печать седой старости. Их слабые колени дрожат, их согбенные плечи свидетельствуют о престарелости, их сморщенная кожа шуршит под ветром. Их голоса глухи, неверны и прерывисты. В их глазах искрится слезливость годов, и седых их волосы страшно развеваются под бурей. Вкруг них на палубе везде разбросаны математические инструменты самой причудливой архаической формы. Я упомянул несколько времени тому назад, что лисель был водружён на корабль С этого времени корабль, как бы насмехаясь над враждебным ветром, продолжает свое страшное шествие к югу, нагромоздив на себя все паруса. Он увешан ими склотов до нижних багров и ежеминутно устремляет свои брамреи в самую чудовищную преисподнюю морских вод, которую только может вообразить себе человеческий ум. Я только что оставил палубу, я не мог там держаться на ногах. Хоть и судовая команда, по-видимому, не ощущает ни малейших неудобств. Мне представляется чудом из чудес, что вся эта громадная масса нашего корабля не поглощена водой сразу и безвозвратно. Нет сомнения, мы присуждены беспрерывно колебаться на краю вечности, не погружаясь окончательно в её пучины. С волны на волну, из которых каждая в 1000 раз более чудовищна, чем все гигантские волны, когда-либо видены мной, мы скользим с быстрой лёгкостью морской чайки. И из палинские воды вздымают свои головы, подобно демонам глубин, но подобно демонам, которым дозволено только угрожать и воспрещено разрушать. То обстоятельство, что мы постоянно ускользаем от гибели, Я могу приписать лишь одной естественной причине, способной обусловить такое явление. Я должен предположить, что корабль находится в полосе какого-нибудь сильного потока или могучего подводного буксира. Я встретился с капитаном лицом к лицу в его собственной каюте, но, как я ожидал, он не обратил на меня никакого внимания. Хотя для случайного наблюдателя в его наружности не было ничего, что могло бы свидетельствовать о нём больше или меньше, чем о человеке, однако я не мог не смотреть на него иначе, как с чувством непобедимой почтливости и страха, смешанного с изумлением. Он почти одинакового со мной роста, то есть около 5 футов и 8 дюймов. Он хорошо сложён, не очень коренастый и вообще ничем особенным не отличается. Но в выражении его лица господствует что-то своеобразное. Это неотрецаемое, поразительное, заставляющее дрогнуть очевидность преклонного возраста, такого глубокого, такого исключительного, что в моей душе возникает чувство, ощущение несказанное. На лбу у него мало морщин, но на нём лежит печать, указывающая на мириады лет. Его седые волосы летописи прошлого, его беловато-серые глаза сибиллиы будущего. Весь пол каюты был завален старинными фолиантами, заключёнными в железные переплёты, заполнёнными научными инструментами и архаическими картами давно забытых времён. Он сидел, склонив свою голову на руки, и беспокойным огнистым взором впивался в бумагу, которую я принял за государственное повеление. и на который во всяком случае была подпись монарха он бормотал про себя как это делал первый моряк которого я видел в трюме какие-то глухие ворчливые слова на чужом языке и хотя он был со мною рядом его голос достигал моего слуха как бы на расстоянии миль корабль вместе со всем что есть на нём напоён духом древности Матросы проскальзывают туда и сюда, подобно призракам погибших столетий. В их глазах светится беспокойное и нетерпеливое выражение. И когда, проходя, я вижу их лица под диким блеском военных фонарей, я чувствую то, чего не чувствовал никогда, хотя всю жизнь свою я изучал мир древности и впитал в себя тени поверженных колон Бальбека и Тадмора и Персеполя. пока, наконец, моя собственная душа не стала руиной. Когда я смотрю вокруг себя, мне стыдно за свои прежние предчувствия. Если я трепетал при виде бури, которая до ныне сопровождала нас, не должен ли я приходить теперь в ужас при виде борьбы океана и ветра, по отношению к которой слова «шквал» и «самум» кажутся пошлыми и бесцветными? В непосредственной близости от корабля висит мрак черной ночи, и безумствует хаос беспенных вод. Но приблизительно на расстоянии одной лиги от нас с той и с другой стороны виднеются неясные на разном расстоянии огромные оплоты изо льда, возносящиеся ввысь безутешного неба и кажущиеся стенами Вселенной. Как я предполагал, корабль находится в полосе течения, если только это название может быть применено к могучему морскому приливу, который с рёвом и с грохотом, отражаемым белыми мельдинами, мчится к югу с поспешностью, подобной безумному порыву водопада. Постичь ужас моих ощущений я утверждаю невозможно. Но жадное желание проникнуть в тайны этих страшных областей перевешивает во мне даже отчаяние и может примирить меня с самым отвратительным видом смерти. Вполне очевидно, что мы бешено стремимся к какому-то волнующему знанию, к какой-то тайне, которая никогда не суждено быть переданной, и достижение, которое есть смерть. Быть может, это течение влечёт нас к южному полюсу. Я должен признаться, что это предположение, по-видимому, такое безумное, имеет в свою пользу все вероятие. Судовая команда бродит по палубе беспокойными, неверными шагами. Но в выражении этих лиц больше беспокойства надежды, нежели равнодушие отчаяния. Между тем ветер всё ещё бьётся в нашу корму, и так как развивается целая масса парусов, корабль временами приподнимается из моря. О, ужас ужасов! Лёд внезапно открывается справа и слева, и мы с головокружительной быстротой начинаем вращаться по гигантским концентрическим кругам. Всё кругом и кругом по крайнам исполинского ледяного полукруга, стены которого вверху поглощены мраком и пространством. Но у меня нет времени размышлять о моей участи. Круги быстро суживаются. С бешеным порывом мы погружаемся в тиски водоворота, и среди завывания океана, среди рёва и грохота бури, корабль содрогается, и, боже мой! Он идёт ко дну.